Я сидел в такси и думал о Бэлль, которую я по-прежнему называл про себя Рут, и о том, почему я на неё взъелся. Ну, приврала немного, и что? Если подумать, она сильно рисковала, помогая совершенно незнакомому человеку, к тому же по всей видимости убийце, находящемуся в розыске. Полагаясь только на своё хвалёное чутьё, она подвергала себя опасности. Так стоит ли винить её только за то, что она скрыла своё имя? вполне разумная предосторожность. Если до меня дотянется цепь и рука закона, я по крайней мере не потащу её за собой в яму, не потащу именно потому, что не знаю, кто она такая. Потом её завертели примитивные страсти, и вместе с ними заговорила совесть. Ей стало стыдно за обман. Тогда она сказала своё настоящее имя, и всё встало на свои места. Что же меня разозлило? Прежде всего то, что я был откровением с ней. Это было нечто новое. Какие бы отношения меня не связывались с женщинами прежде, главный факт моей биографии я держал в строжайшей тайне. Женщина могла знать обо мне всё, что я ем на завтрак, в чём ложусь спать, какое арахисовое масло предпочитаю, с орешками или без, чего ей ждать от меня в постели и так далее и тому подобное. Но ни одна понятия не имел Чем я зарабатываю себе на жизнь? Если и спрашивали об этом, то я отвечал, что только что бросил работу и ищу новое место, что у меня есть частный источник дохода и что живу я на инвестиции. Иногда, если очередное знакомство не обещало стать чем-то большим, нежели встречей двух су дёнышек в бурном ночном море, я придумывал себе какую-либо экзотическую профессию. В разное время я побывал художником-иллюстратором, Нейрохирургом, композитором, продолжающим традиции классической музыки Преподавателем физики, биржевым маклером И инженером-строителем из Аризоны В любой из этих ролей я чувствовал себя превосходно Я привык к мысли, что вынужден играть Потому что не могу им открыть, чем добываюсь себе на хлеб насущный Теперь меня одолевали сомнения Чем больше я размышлял над своими прежними увлечениями Чем сильнее мне казалось, что некоторые мои бывшие дамы реагировали бы на мою профессию так же, как реагировала Элли. Как ни крути, воровство это такое занятие, которое многие считают романтичным, несмотря на этические соображения. Впрочем, давно замечено, что у большинства женщин этические взгляды отличаются редкой гибкостью. Я скрывал, чем занимаюсь, потому что мне нравилось быть скрытным потому что я не хотел, чтобы мне лезли в душу. Но Срут. Да нет же, чёрт побери. Её зовут Элли, а не Рут. Если только она опять не придумала себе имя. Так вот, с Элли всё получалось иначе. У меня не было выбора. В результате она стала близкой к подлинному Бернарду Роденбару, как никто другой. И он узнал, что значит близость с женщиной, когда не прячешь своё драгоценное я. Подумать только, я шептал на ушко нежности одной, а она оказалась совсем другой. Все перепуталось в этом мире, меня просто-напросто обставили. Многие годы я по привычке врал женщинам, и вдруг откуда ни возьмись, появляется некая особа и начинает выкидывать те же самые номера. Кому это понравится? Я велел таксисту остановиться прямо у входа, Не у парадного, а у служебного, за углом. Дал ему помятую пятерку из пачки, взятую у Питера Галлана Мартина. И с катертью дорога. Я был готов отомкнуть замок на двери среди бела дня, на виду у всех. В конечном счете это было безопаснее, чем идти мимо привратника. К счастью, мне не пришлось демонстрировать свои редкие таланты. Дверь была распахнута настиж. Двое верзил цыганской наружности. Как раз выносили из дома клавесин. Я посторонился, и они поставили инструмент на полутонный грузовичок без каких-либо опознавательных знаков. Кто это? Грузчики, работающие без лицензий, или грабитель, набивший руку на похищении фортепиано? Не похоже, что грабители, но и не исключено. Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Так или иначе, меня это не касается. Я спустился в подвал, вызвал лифт и махнул на 16-й этаж. В длинном узком коридоре никого не было. Лёгкой рысьцуй, я добежал до собственной двери и вытащил из кармана связку моих личных ключей, предвкушая непривычное удовольствие отпереть замок ключом. И тут меня сразила мысль: вдруг в квартире кто-то есть? Чёрт, почему я не догадался предварительно звякнуть по телефону? Указательный палец сам потянулся к кнопке с банка, но я одёрнул руку. Если там полицейский, он просто притаится, или напротив, выскочит из двери с наручниками. Я стоял, не зная, что делать. Моя рука, держащая ключи, дрожала. Глупо, сказал я себе. Перестань, приказал я руке, и она послушалась. Я посмотрел на замок. Вернее, на то место, где он находился, когда я последний раз был дома. Вместо моего цивилизованного репсана зияла аккуратная дыра. Автоматический замок, врезанный немного повыше ещё до домовладельцем, был на месте, но ключ почему-то ни за что не хотел лезть в скважину. Я опустился на одно колено, чтобы посмотреть, в чём дело. Замок был незнакомый. Вокруг него виднелись глубокие царапины. Очевидно, кто-то ковырял дверь, взламывая старый замок. Вот смотрители поставил новый, чтобы народ не ходил туда-сюда. Сквозь дыру, оставленную моим 60-долларовым репсеном, я попытался заглянуть внутрь, но в квартире было темно, и я ничего не разглядел. Пришлось приступить к явно абсурдной операции отмыкания замка с целью попасть в собственную квартиру. Я уже чувствовал, в каком состоянии я найду свой дом. Непрошеные гости по меньшей мере дважды навещали меня, и это были разные гости. Полиция, видимо, не нашла никого, кто мог бы отпереть мой Репсон, и осторожно высверлила его из двери. Автоматический замок они открыли ключом, который принёс смотритель. После аккуратного обращения с первым замком они не стали бы грубо взламывать второй. Чем более если к нему есть ключ, значит, после полиции наведывался кто-то ещё, не обладавший ни умением, ни терпением. Я представлял, как выглядит моя квартира, но то, что я увидел, не поддаётся описанию. Войдя внутрь, я быстро закрыл за собой дверь и зажёг свет, и меня словно перенесло в Дрезден после бомбёжки во время Второй мировой. В квартире всё было перевёрнуто вверх дном. После того, что здесь натворили, зачем смотритель приладил новый замок? Непонятно. Никакому взломщику не под силу учинить больший разгром. Мои вещи были грудой свалены на полу в большой комнате. Обшивка на стульях, диваны, валики и подушки всё было безжалостно взрезано, набивка выворочена. Книги с полок тоже были раскиданы по полу, причём было видно, что каждую предварительно трясли за переплёт, чтобы убедиться, что между страницами ничего нет. Ковры большого ковра от стены до стены, небрежно уложенного с самого начала, сейчас были отвёрнуты. Гости смотрели, не спрятано ли что-либо между ковром и прокладкой и между подкладкой и полом. Господи, какое всё-таки варварство! сам я, будучи куратором, и питаю глубокое уважение к личной собственности других граждан, независимо от того, оставляю ли я её законным владельцам или превращаю в свою. Поэтому неразборчивость визитёров потрясла меня чуть ли не до слёз. Мне захотелось сесть, но сесть было не на что. Во всей квартире не было местечка, чтобы присесть. В конце концов, я наткнулся на прокинутый, жёсткий И исследовательно не изрезанный стул, поставил его на ножки и сел. Что же это всё значит? Полиция, разумеется, провела тщательный обыск в квартире, хотя бы для того, чтобы убедиться, что меня в ней нет. Фараоны могли прибрать к рукам адресную книгу в надежде устроить личности друзей или сообщников, но они не стали бы объявлять тотальную войну квартире, хотя наверняка были чертовски злы на меня за то, что я ставил их в дураках. Не, такое варварство учинил тот, кто взломал дверь. Но зачем? Вот вопрос. Кто-то что-то искал это ясно. Шайка юных вандалов и та не сумела бы учинить более наглого бесчинства. Но поскольку в безумии Садейнова просматривалась определённая система, случившееся нельзя было рассматривать как простой вандализм. Я охотно допускал, что негодяи получали удовольствие ломая и круша всё, что подворачивалось под руку. Однако сам налёт был совершен с целью что-то найти. Что? Я ходил по квартире, мучительно соображая, что бы это могло быть. Я и всегда-то не любил засиживаться в кухне и не держал там ничего существеннее банки рабиоли. Сейчас и входить туда не хотелось. На лётчике вывалили содержимое холодильника на пол. Спальня царил в такой же хаос. Стараясь не обращать внимания на беспорядок, я пробрался к встроенному в стене платяному шкафу. В своё время я прикрепил на верхней полке ложную заднюю стенку, и там образовался тайник шириной 5 футов, высотой 3 фута и глубиной дюймов 15. Тайник был сооружён так искусно, что его не нашёл бы ги инженер, строивший дом. В тей нике складывалась добыча, которую я приносил со своих ночных прогулок, и лежала какое-то время, пока я не сбывал её. Чего там только не побывало? В последний раз там не оставалось ничего, кроме паспорта и кое-каких личных бумаг, которые обычно хранят в сейфах. Но мне хотелось посмотреть, нашли на лётчике мой тайник или нет. Шкафы не обыскали, это факт. Мне казалось, что я вижу как они вытаскивают из шкафа одну вещь за другой и кидают на кровать, останавливаясь только за тем, чтобы вспороть подкладку пиджака или куртки. Тайник был не тронут. У меня сразу поднялось настроение. Я сдвинул панель и заглянул внутрь. Всё на месте. Паспорт, свидетельство об окончании средней школы, фотография выпускного класса на память и тому подобное сокровище. Я пожалел, что у меня не хранилась та мешочка с изумрудами. Ни бы его не нашли. Вот было бы здорово. Я вернулся в комнату и стал рассматривать сваленные на полу книги. После устроенного шмуна у большинства корешки были полностью или частично оторваны. Стиснув зубы, я разгребал кучу, пока не нашёл то, что искал. Это был боевик, выстрелы в августе в своё время отобранный клубом лучшая книга месяца. Второй том "История упадка и разрушения Римской империи" Гиббона, выпущенный издательством Наследие, и пособие "Романтика пчеловодства", которую я приобрёл, потому что название показалось мне образцом логической несообразности. Все три книги были зредно помяты и потрёпаны. корешок "Романтики пчеловодства" держался на честном слове и одной нитке. Меня это не смутило. Я перетащил книги в спальню и положил на тумбочку возле кровати. Места там было предостаточно. Всё, что раньше помещалось на тумбочке, визитёры смели на пол. Благородно с их стороны позаботиться о моих книгах. Кожаный чемодан в стеноб шкафу был весь исполосован. Похоже, мерзавцы искали в нём потайное отделение. Зато старенький материчий чемодан Они не тронули, видимо, посчитав, что в таком ненадежном вместилище вряд ли это может быть спрятано. Я уложил в него все три книги, три-четыре чистые рубашки и кучи на постели и на полу, несколько смен белья, полдюжины парносков и застегнул молнию на крышке. После этого я скинул всё, что было на мне, и потопал в ванную. Я особого удовольствия от душа я не получил. Так и милые гости выдернули из гнёзд прут, на котором висела занавеска для ванной. А также выломали перекладины для полотенец. Иногда такие перекладины делают из металлических трубок, и находятся умники, которые прячут туда всякую всячину. Никогда не мог их понять. Намаешься, пока достанешь припрятанное. А в орюге или фараону достаточно вышибить их и стены. Итак, занавески не было. Я стоял под душем. Вода лилась на пол и намокала в оврах белья на полу. Но мне было до лампочки. Пропади оно всё пропадом. И испачканное бельё, и залитый пол, и разгромленная квартира. Я не мог здесь больше жить, даже если бы и хотел. Но теперь я уже не хотел. К чертям собачьим. Выйдя из ванной, я раскидал ногой кучу вываленных из шкафа тряпок и нашёл пару полотенец, натянул приготовленную заранее чистую одежду и с удовольствием сунул ноги в плетёные мокасины. Потом открыл чемодан, положил в него бритву, зубную щётку, пузырёк с таблетками от сильной храпки, хотя эта вещь явно не по сезону, и брелок из заячьей лапы, который я давно считал потерянным. Заячья лапа должна быть завалялась в тумбочке, и мои визитёры выгребли её из ящиков вместе с другим хламом. Эт этих подунков одни неприятности, сказал я себе. Но, подумав, переложил зайчью лапу в карман. Затем, снова подумав, прикрепил её к связке от мычек. Не знаю, как на взгляд охотника, добывшего этого зайца, но мне лично лапа всегда приносила удачу. Видит Бог, в эти чёрные дни мне нужна подмога. Ох, как нужна! Кажется, всё. Я оглядел напоследок комнату, оглядел машинально, не рассчитывая увидеть что-либо полезное. Поднял телефонную трубку. Интересно, телефон прослушивается? Вряд ли. Но кому звонить? Я разыскал телефонную книгу. Она тоже была растерзана, как и все остальные книги, и раскрыл её на К. Кристофер Элейн в книге не значилось. Было правда несколько строчек. Кристофер Э. Но никто из них не жил на Бэнк-стрит. Почему женщина даёт или не даёт свой номер в справочнике? Это одна из мировых загадок. Не зачем ломать над ней голову. С этой мыслью я подхватил чемодан, вырубил в квартире электричество, вышел на площадку и, ну, с кносу столкнулся с миссис Хэш. На ней была надета какая-то хломида с поблекшими цветами, на ногах парусиновые тапочки. Седые волосы зачёсаны к верху и собраны в пучок, а из орта торчала сигарета без фильтра, но с сантиметровым пеплом на конце. Я видел миссис Хэш в этом или подобном затрёпевном виде, я видел её разодетой в пух и прах, но я не видел её без замусоленной сигареты в правом углу большого рта. Даже разговаривала она, не вынимая сигарету изо рта, и я не был убеждён, что она вынимала её, когда ела. Мистер Роденбарг, мне показалось, что вы в квартире ходите. То есть я хочу сказать, что слышала чьи-то шаги. Я не думала, что это именно вы. Угу, это я. Вижу. Её маленькие быстрые глазки скользнули по чемодану. Уезжаете? Нет, я вас не осуждаю. «Слышала, вы попали в неприятности, да? Сколько лет мы прожили дверь в дверь, и кто бы мог подумать, что такой приятный молодой человек и вдруг вор-взломщик? Но вы ведь никого из соседей, хм, не тронули, да?» «Конечно нет. Вот я и говорю. Но вы же знаете, какой народ в этом доме. Особенно женщины. Есть просто ненормальные. Послушали бы, что они говорят внизу, в так называемой прачечной. Вот одна, язык без костей. Болтает и болтает, как заезженная пластинка. Мне, говорит, теперь в собственной постели страшно. А я ей, Герта, говорю: "Напрасно пугаешься. Ты в любой постели можешь спать спокойно. Разве мистер Роденбарг кого-нибудь обидел?" говорю. "Кого-нибудь в этом доме ограбил? А что он делает на восточной стороне, у этих богатых мамзёрфов? Тебе это что? Не вы знаете, какой народ в этом доме. Ему как об стенку горох". С ее сигареты упал пепел. «Ой, чего это мы здесь стоим?» Сказала она, понизив голос. «Зайдите ко мне, у меня как раз кофе на плите». «Я, собственно говоря, спешу, миссис Хэш». «Да ладно вам, для чашечки кофе всегда есть время». «С каких это пор вы спешите?» Я поплелся за ней, в ее квартиру, как загипнотизированный. Она налила мне чашку действительно отличного кофе. Я пил его маленькими глотками а она сменив окурок во рту целой сигаретой принялась рассказывать какой хай подняли в доме как приходила и уходила полиция и как в мою квартиру нагрянули ещё какие-то люди сама я их не видела но что они сделали с вашей квартирой видела дверь-то они оставили открытой джот только вчера днём приделал замок нагадили как звери только звери так не гадят да Это полицейские были. Не думаю, что полицейские. И вы знаете кто? Не знаю, но очень хотел бы узнать. Так вы их не видели? Я даже не знаю, когда они были. Вроде бы я должна была услышать. Такой ковардак устроили. Но у меня ящик был включен, а он орёт как оглашенный. Значит, вы не знаете этих субчиков, да? Может, они связаны с тем человеком, которого вы убили? Я никого не убивал, миссис Хэш. И она задумчиво кивнула. По выражению ее лица нельзя было понять, верит она мне или нет. «Я могу допустить, что вы взломщик», — сказала она медленно. «Но чтобы убить, как говорится, это две большие разницы. Так я и сказала полицейскому, который меня допрашивал». «Вас допрашивали?» «Они весь дом допрашивали, но я им ничего не сказала. Терпеть не могу полицейских». «Когда изнасиловали мою племянницу Глорию, Единственное, что они сделали, это на задавали ей глупых вопросов. Я сказала, что вы очень приличный молодой человек, что вы ему не обидите. С ними вообще нечего разговаривать. Но знаете, что он сказал мне? Этот полицейский сказал, что когда вы наткнулись на этого Флексворда, правильно я говорю, Флексворда? Да, его зовут Флексвард. Он сказал, что когда Флексвард обнаружил вас, вы запаниковали. Но я подумала и решила: что вы не могли кого-то вот так взять и убить в панике. Вы ведь не убивали, мистер Роденбар. Не убивал миссис Хэш. Больше того, я сам хочу узнать, кто это сделал. Ну, если вы так говорите...» Протянула она, по-прежнему не вынося суждения по щекотливому предмету. «Хотя, по правде говоря, мне-то что, вы или не вы, так им и надо, этим момзерам на восточной стороне. Вот что я вам скажу. Как, хороший кофе?» «Лучше не бывает. По кофе я большой спец. Знаете, что главное? Не спешить, когда его готовишь. Поспешишь, попьешь, помой. Я не спросил, а может быть вы голодны? Хотите булочку с корицей?» «Спасибо, миссис Хэш, я только что завтракал. Все равно, присядьте. Куда вам спешить? Я вам налью еще чашечку. А чашечки не умирают. Сядьте!» Я сел. «Так, значит, вы взломщик?» Не обидитесь, если я задам личный вопрос, нет. И это дает приличный заработок. Мне хватает. Так я и сказала, этой, как ее, из одиннадцатой Е. Такой приятный молодой мужчина, говорю, всегда чисто выбрит и хорошо одевается. Проходит мимо, обязательно улыбнется и скажет доброе слово. Если такой, говорю, не работает, значит где-то еще деньги добывает. Но вы знаете, какой народ в этом доме, как об стенку горох. А это Герта уши прожужжал, как и страшно в собственной постели. Такой уж народ в этом доме, скажу я вам, мистер Роденбарг. Всякий, кто останавливается в Кемберленде, тащит с собой либо чемодан, либо девицу. Я выделялся среди прочих лишь тем, что тащил и то, и другое. Правда, чемодан выглядел весьма сомнительно, но ведь и спутница тоже была сомнительна. На ней были джинсы по-тяжку, ярко-зелёный свитер на размер меньше её собственного, причём надетый на голое тело. Вдобавок, Ливс с ярошила волосы, густо намазала губы тёмно-вишнёвой помадой и наложила полфунта теней на глаза. Словом, заправская дешёвка и только. Портье окинул её оценивающим взглядом, а я заполнил регистрационную карточку. Запись: мистер и миссис Бен Г. Роппер. Из Канза-Сити смотрелось бы куда убедительнее, если бы на багаже у меня стояла моя монограмма. Я отдал партье карточку и две десятки, и пока он искал сдачу, Элли незаметно положила на стойку конверт. Он отсчитал мне 6 долларов и 44 цента, затем заметил конверт с напечатанным на нём именем Вэбрил и удивился: "Откуда это?" спросил он. Я пожал плечами. Элли сказала, что письмо тут всю дорогу лежало. Однако портие не интересовало ни письмо, ни вообще что бы то ни было. И он равнодушно сунул конверт в ячейку номер 305. На нашем ключе был выбит номер 507. Я схватил чемодан. В Кемберленде носильщиков и коридорных не держали и двинулся к лифту, профессионально покачивая бёдрами. Эл шла рядом. Старик в лифте пожевал сигару и, не говоря ни слова, поднял лифт на пятый этаж и там выпустил нас из кабины, предоставив самим отпереть дверь в номер. Номер был тесноватый, большую его часть занимала кровать, долго и верно служившая обитателям Кемберленда. Элли присела на край ши кровати, стёрла грим и пригладила волосы. Много шума из ничего. Сказала она. Сама изобретала этот маскарад. Знаю, что сама. Посмотреть на меня в этом свитере. Шлюха-шлюхой. Я бы иначе сформулировал. Образцовый представитель класса млекопитающих. Элли сердито посмотрела на меня. Но я уже шел в ванную взглянуть, как сидят на мне парики кепка. Они, кажется, не произвели особого впечатления на миссис Хэш. Она даже не заметила, что у меня волосы другого цвета. «Ну, пошли. Если только...» Я застроил комичную мину в духе Граучу Маркса. «Если только не хочешь сперва заработать пару долларов, милашка». «Здесь! Фу! Кровать как кровать! Да уж, не ложе из роз! Неужели в такой дыре занимаются любовью? А чем же еще? Не спать же сюда приходят!» Она сморщила нос, и, прихватив чемодан, мы вышли из номера. Позвонив из ресторана, мы убедились, что Весли Брилло нет дома. Постучав к нему, мы убедились, что его по-прежнему нет. Мне ничего не стоило ототкнуть его замок. Дело секундное. Однако я решил попробовать наш ключ, и он прекрасно подошёл. Даже в новых гостиницах нередко бывает, что двери номеров, расположенных один на другом, например, 305, 405, 505, могут отпираться одним и тем же ключом. В старых же гостиницах замки настолько разработались со временем, что только руками разводишь. Это биля из взаимозаменяемых ключей. Комната Брилла была получше тех, что сдавались для любовных свиданий. По крайней мере, на полу был расстелен ковёр, и мебель была не самая ветхая. Я положил чемодан на стул и быстро обыскал шкаф и тумбочку у кровати. Потом поставил чемодан на пол и уселся сам. Элли устроилась в единственном кресле. Ну вот, мы и на месте, сказала она. На месте? Интересно, когда он придёт? Когда-нибудь до да придёт. Тонкая мысль. Ты, конечно, не догадался захватить карты? Нет, не догадался. Я так и думала. Мне никогда не приходило в голову, что карты входят в профессиональный джентльменский набор воров-взломщика. Ах, да, я забыла. Ты будто ещё диин. Угу. У Брила должны быть карты. Всякий, кто вынужден здесь жить, должен подолгу раскладывать пасьянс и при этом жульничать. Непременно жульничать. Походить бы размять ноги, да места мало. Помнишь, как там у наших Ахмачей? Комната была так мала. Как мало, Джонни! Комната была так мала, что приходилось выходить в коридор, чтобы закрыть дверь. Так мало, да. Комната была так мала, что мыши сделались горбатые. Честно говоря, я никогда не понимал это место. Насчёт горбатых мышей. Это потому, что ты всё понимаешь буквально. "Нероятно", она улыбнулась. "А ты ничего. Буквально или не буквально, всё равно ничего". Так, мы болтали и пикировались, замолкали и снова принимались разговаривать. Потом Ильи спросила, что я собираюсь делать, когда всё это кончится. Пойду в тюрьму? За что? «Если мы выследим настоящего убийцу, а остальные обвинения с тебя просто снимут, поспорим?» «Правда, могут и снять. Ну и что ты будешь делать после всего этого?» Я задумался. «Буду искать себе новую квартиру?» — сказал я наконец. «В старой я не останусь. Даже если бы ее не тронули. Жить, где все знают, чем ты занимаешься? Нет, увольте. Придется снять квартиру в другом районе и под чужим именем». Хлопотное дело, но ничего, переживу. Останешься в Нью-Йорке? Да, останусь. В другом месте я с ума сойду от тоски. Здесь мой дом, здесь у меня связи. Связи? Я привык работать в Нью-Йорке. Когда я краду вещь, я знаю, кто ее у меня купит. Знаю, как делаются такие дела. Полиция меня тоже знает. А это в конечном счете плюс, а не минус, как может показаться. Если угодно, есть целый комплекс причин. Почему взломщику лучше действовать в районе, который он знает вдоль и поперёк? Если удаётся, я вообще предпочитаю работать на Манхэттене. Помню, пошёл я раз на дело в Гаррисуне. Это был в Уэс Честере, знаешь? Значит, ты останешься взломщиком? Я посмотрел на неё. Я не поняла, ты так и будешь вскрывать замки и обчищать квартиры? Э, что же ещё? Ну, мало ли что. Послушай, Элли, По-моему, у тебя произошло психологическое смещение. Ты ведь не телевизор смотришь, и я не собираюсь в последних кадрах исправляться. Хэппи-энд, конечно, радует зрителя, но в реальной жизни счастливые развязки редко бывают. Редко? Ещё как редко. Мне почти 35. Взламывать замки и красть это всё, что я умею. В популярной механике полно объявлений, приглашающих на работу мясников и умельцев по изготовлению чучел. Но я слабо верю в такие приглашения. Не думаю, чтобы я мог разбогатеть, разводя шиншил в домашних условиях или выращивая на заднем дворе жемчуг. Единственная работа, на которую я мог бы устроиться, это та, где платят 2 доллара в час. Вдобавок я бы сдохнул со скуки, прежде чем заработать десятку. Ты мог бы работать слесарем? И ещё как? Власти Снокс бились. Российские квалифицированные воры-взломщики, чтобы выдать им разрешение. А финансовые компании стоят в очереди за услугами бывших уголовников. Ты мог бы чему-нибудь научиться, Берни. Государство уже научило меня выбивать номера для машин и шить почтовые мешки. Ты здорово удивишься, но такие спецы на воле почти не требуются. Но ты же умница, Берни, всё схватываешь на лету. У тебя ясная голова. Именно эти качества нужны взломщику. Элли, у меня хорошая, спокойная жизнь. Вот что ты никак не можешь понять. Я работаю 2-3 ночи в году, остальное время провожу, как мне заблагорассудится. Чем плохо, скажи? Ничем. Ну вот, сколько лет ворую. Зачем же мне что-то менять в своей жизни? Не знаю, но человек вообще не меняется, Элли мы и почти не разговаривали после того обмена мнениями время тянулось как средние века пока мы сидели администрация успела сдать соседний номер не одному клиенту несколько раз в коридоре слышались приближающиеся шаги мы замирали думая что это брил но отворялась соседняя дверь и скоро за стеной начинали скрипеть пружины матраса потом скрип прекращался и через некоторое время мы снова слышали шаги, только удаляющиеся в сторону лифта. «Вот она, настоящая любовь!» — заметила Элли. «Прекрасно, что отель отвечает своему назначению. Отель-бордель!» «Да, проституток на улицах поменьше, а этот последний, по-моему, слишком уж торопился. Ты не находишь?» «Может, ему еще в контору надо было вернуться?» В конце концов... Приближающиеся шаги остановились не у соседней двери, а у нашей. Я затаил дыхание, быстро прокрался к двери и занял позицию, прижавшись к стене. Щелкнул ключ в замочной скважине, дверь отворилась, и вот он, Весли Брилл. Человек-груша с круглыми карими глазами, в которые мне ни разу не удалось заглянуть. Я застыл, сжавшись, готовый поддержать его, если он потеряет сознание хватит, если захочет смыться или двинуть хорошенько по морде, если вздумает применить силу. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего, а просто вытерщил глаза и проговорил: "Роденбаар, невероятно! Как ты меня нашёл? Ипартиен не сказал, что меня ждут. Я никому не докладывал. Но каким образом? Ах, да, ты же взломщик. Каждый должен на что-то сгодится. "Разумеется?" Голос Брила и его манера разговаривать изменились до неузнаваемости. Куда подевались вычитанные из книжек глотные словечки и выражения? Он теперь не говорил, как уличные мальчики. Зато в речи его появилось не то театральное, не то гомосексуальное, не то театрально-гомосексуальное напевность. "Верни Роденбарр", повторил он. Потом, заметив Элли, приподнял коричневую шляпу Моё почтение, мисс, после чего снова обратился ко мне. Позволь мне закрыть сначала дверь, совсем не обязательно посвящать в наши дела каждого встречного и поперечного. Вот так. Как ты разыскал меня, если не секрет? Увидел по телевизору? Вот как? В старой картине и узнал меня? Он едва заметно приосанился, и в какой же это картине? Мужчина посередине В этой тягомотине, где мы с Джимом Гарднером, я там таксистом играл. Да, сколько раз я таксистом играл, и не упомнить. Глаза его затуманились при этом воспоминаний. Золотые были деньки, ничего не скажешь. Между прочим, в прошлом году я целых 2 недели по-настоящему сидел за рулём такси. Не в кино, а в так называемой жизни. Он покачал руками вперёд и назад, потом начал, словно согреваясь, потирать кисти рук. «Нет, не вернутся годы былые. Хочешь, не хочешь, а надо жить в настоящем. Верно?» «Так вот, главное, что ей по-прежнему нужна шкатулка!» Я смотрел на него, не совсем понимая, что он говорит. «Из-за этого ты ведь и разыскал меня. Из-за этой злосчастной кожаной шкатулки. Она только обита кожей. Поправил я его неизвестно зачем. Кожаная или обита кожей, какая разница? Главное, что она была у тебя». Что касается убийства Флексверда, то это не входило в её планы. Она очень сожалеет, что это случилось с таким приятным молодым человеком. Ей известно, нашёл ли ты шкатулку до того, как был вынужден убраться оттуда? Если нашёл, то она хотела бы получить её, разумеется, не бесплатно. Я, не отрываясь, смотрел ему в лицо, но его глаза, как и прежде, упорно не хотели встречаться с моими и были устремлены поверх моего плеча пространство. — Послушай, Берни! — он вдруг рассмеялся. — Не возражаешь, если я буду называть тебя Берни? Нет! Ты знаешь, кто я, я знаю, кто ты. Мне больше не зачем изображать урку. И вообще, зови меня Вес. — Вес так Вес. — Превосходно! И я, насколько помню, не знаком с крошкой леди. — Брось, Вес, опять играешь. Весли Брил никогда не скажет «крошка леди». — Ты абсолютно прав. Он обернулся к Элли и галантно поклонился. «Весли Брилл!» «Руд Хайтауэр!» «Ответил я за Элли!» «Ну нет!» — улыбнулся он. «Это у нас шутка такая!» — вмешалась Элли. «Я Элли Кристофер, Вес!» «Рад познакомиться, мисс Кристофер!» Она разрешила звать ее Элли. Он же предложил звать его Вес. Хотя она уже начала звать его так, по собственной инициативе. Потом он сказал, что его никто не зовёт Весли, и пустился в объяснение, что вообще-то его полное имя и фамилия Джон Весли Брил, поскольку его матушка сочинила у местным назвать его в честь основателя методизма, шаг, на который она ни за что не решилась бы, если бы знала, что ему предстоит гурная актёрская жизнь. Он отказался от первого имени, как только ступил на подмостки. Он так и выразился, ступил на подмостки. Элли заверила, что не видит ничего плохого в том, что люди иногда отказываются от первого имени. Но вот если они вместо него оставляют инициалы, то это, как ей кажется, знак лицемерия и хитрости. Старик Вэс объявил, что подписывается под этим, обими руками. Элли привела в качестве примера Дж. Гордона Лидди и Э. Говарда Ханта. Вэс добавил Дж. Эдгара Гувера. А мне вспомнился Эф. Скотт Фитджеральд, и я решил, что Эллина теория порядком уязвима. «Вэс», — вклинился я в их оживленный разговор, — «у нас ведь не светский визит». «Догадываюсь, тебе сейчас не до светских визитов. Убить это я тебе доложу». Она очень удивилась, ведь ты не производил впечатления любителя крайних мер. А я сказал, что ты, должно быть, сделал это в порядке самообороны» хотя Уголовный кодекс вряд ли квалифицирует как самооборону, если ты убиваешь человека во время ограбления его квартиры. Уголовный кодекс квалифицирует это как предумышленное убийство. Вот и я говорю. Это не совсем справедливо. Но что поделаешь, меня сейчас интересует другое. Шкатулка у тебя, Берни. Шкатулка? Да, шкатулка. Я закрыл глаза и помолчал. Сам ты этой шкатулки не видел. Начал я размышлять вслух. «Описать ты ее описал?» «И довольно подробно. Сказал, что она синяя, но какого оттенка не сказал. И ничего не смог придумать, когда я спросил. С какой стати я должен был придумывать?» «Должен был придумать, если бы разговор о шкатулке велся только так, для отвода глаз. Следовательно, шкатулка действительно существует». Первый раз он уставился прямо на меня, а не куда-то в сторону. И на лбу его залегла вертикальная складка, как у Дэвида Джонсона в телевизионном ролике, рекламирующем Гексиндрин, когда он изображает, что у него от боли раскалывается голова. Шкатулка, в самом деле, существует, повторил я. А ты что думал? Именно это я и думал. Значит, ты не? Совершенно верно, я не. Вот дерьмо! С чувством выругался в ярости. Словно на самом деле наступил ногой в кучу дерьма. Потом вспомнил, что в комнате присутствует крошка леди, и виновато добавил: "Прошу прощения". Элли сказала, что ничего страшного в этом нет. В ту роковую ночь он действительно ждал меня в Пандоре с четырьмя тысячами в заднем кармане и просидел, растягивая выпивку до самого закрытия. И только на другой день он узнал, почему сорвалась встреча. «Выходит, не ты прикончил Флексфорда?» — сказал Весли, после того, как я рассказал свою версию происшествия. «И не ты? Мне-то зачем его убивать? Я его в жизни не видел». «А-а-а, понимаю. Ты подумал, что это я все подстроил? Но если ты не убивал Флексфорда, значит, это сделал кто-то другой?» «Дубасить себя тупым орудием по голове — не самый общепринятый способ самоубийства». Я плохо в этом разбираюсь. Как-то отошёл от всего, понимаешь? Происходит масса каких-то событий, о которых я понятия не имею. Сочувствую. Я всего лишь актёр. Да и не везёт мне с работой. Беда одна не приходит одна. Начал пить. Сейчас, слава богу, это позади. А до того дошло, что не мог запомнить простенькой роли. До сих пор страдаю провалами памяти. Когда задана ситуация и тип, я могу импровизировать, войти в роль. Так оно и было образе, когда встречался с тобой. Но в кино это не поощряется. Разве ж то, когда Роберт Альтман режиссирует, последнее время совсем не приглашают сниматься. И теперешний мой агент ни к чёрту не годится. Сутеньёр какой-то, а не агент. Знаю, я был в его конторе. Ты виделся с Питом? Я был в его конторе, повторил я. Но его там не было вчера ночью. Разыдобыл твой адрес. О, -о, -о сообразил он и посмотрел на собственную дверь, явно сожалея, что она не послужила преградой на пути к нему в комнату. В сущности, я и оказался в этом деле, потому что я актёр. Не раз играл разных уголовных типов. Э, э, вот она и сказала, чтобы я связался с тобой. Ты добываешь ей эту шкатулку, а она платит нам обоим. Почему ты решил обратиться ко мне? Она так велела. Ясно дело, что она Она велила тебе нанять взломщика. Но откуда ты узнал, что я взломщик? И как ты вышел на меня? Брил нахмурился. Она велила нанять именно тебя, Бернарда Руденбара. Говорю же, что я всего лишь актёр. Как бы я сам нашёл взломщика? Нет у меня таких знакомых. Я могу сыграть жулика, но это не значит, что я общаюсь с жуликами. Эх, вот оно что. Знал я в своё время одного букмекера. Но с тех пор, как ставки стали делать где попало, а не только на ипподроме, я его и в глаза не видел. Может, он давно отдал Богу душу, а может, и жив здоров? Что до взломщиков, то я знаю только одного. Или? Он многозначительно кивнул в сторону Элли. Или двоих? Вот и всего. Эта женщина, которая наняла вас, значит, она знала, что Берни взломщик, спросила Элли. Да, знала. И знала, где бырни живёт и как выглядит? Да? Она мне его показала? Откуда же она его знает? Никакого секрета не причаю, хоть обыщите. Подручный ры Экиршман Лорен кинулся бы рыскать у Васи по карманам. Я же ограничился вопросом: "Кто эта женщина? Имя? Я не имею права её впутывать". Ясно, что не имеешь. Для этого она и наняла меня. Постойте, постойте, чёрт побери! — вспыхнула Элли. — А разве Берни не имеет права знать, кто втянул его в эту жуткую историю? Разве не его разыскивают за убийство, которое он не совершал? Не он рискует, когда выходит на улицу. Не он вынужден устраивать маскарад. — Волосы! — обрадовался Весли. «То — То-то я смотрю, что-то не то. Волосы выкрасил. — Нет, это парик. — Парик? На редкость натурально смотрится. — Черт побери! — Снова вмешалась Элли. Она, видите ли, не хочет, чтобы её впутывали. Как у вас столько язык поворачивается говорить нам такое? Но она действительно не хочет. Мало ли что. Вы просто обязаны сказать, кто она, иначе. Иначе что? спросил он. Резонный вопрос, подумал я. Элли нахмурилась и обернулась ко мне ещё о поддержки. Но мне всё же удалось поймать ускользающие мысли. И вот, щенчок И запертый до этого замок в мозгу наконец поддался и начал медленно поворачиваться. Брил не знал, кто я. Он даже не подозревал о моём существовании. Он актёр, игравший преимущественно людей дна, поэтому женщина, о которой он говорит, остановила свой выбор на нём и поручила ему заорканить меня. Сама она была далеко от уголовного мира и не знала лично ни одного вора-взломщика, если не считать Бернарда Роденбара. Зато о меня она знала хорошо, знала, где живу, как выгляжу и чем занимаюсь, чтобы не умереть с голоду. Минуточку, произнёс я. Неужели на этом всё и кончится, Берни? Погоди минутку. Этого нельзя допустить, нельзя. Мы его выследили. Он в наших руках и обязан, как это говорят, расколоться, разве я не права? Я закрыл глаза и сказал: "Не торопи, будь добра. Последние усилия, последний поворот, и замок в мозгу мягко и плавно раскрылся, как раскрывается бутон цветка, как раскрывается отдающаяся женщина. Я раскрыл глаза и широко улыбнулся, потом обернулся к Уэсли Брилу и тоже одарил его сиянием своей улыбки. "Ничего мне от него больше не нужно", сказал я еле, "хватит и того, что он уже сказал, что всё началось с женщины". Из женщины, которая понятия не имеет об уголовниках, зато знает, что парень по имени Берни Руденбар живёт воровством, поэтому я её и вычислил. И кто же это? Она на прежнем месте живёт, в Эс, на парке Веню. Не помню на памяти адрес, но могу начертить план её квартиры. Они почему-то здорово запоминаются, места, где тебя арестовывали. Бедному Бриллу стало жарко. Ткапельки пота выступили у него на лбу, и он стирал их, но не ладонью, а вытянутым указательным пальцем. Жест показался мне знакомым. Должно быть, я много раз видел это в кино. Её зовут Мисис Картер Сандоваль, провозгласил я торжествующим тоном. Элли, я, по-моему, тебе рассказывал о Сандовалях. Ну, конечно, рассказывал. У её мужа была громадная коллекция монет, которой я заинтересовался, У него также был громадный револьвер, и звонок у них не работал. И оба были дома, когда я пришел их навестить. Точно, рассказывал. Да, рассказывал. Я так и думал. Я снова улыбнулся Брилу и продолжал. У нее еще муж создал гроб и руководит им. Странное созвучие не находишь? Расшифровывается, однако, проще простого. Граждане, озабоченные преступностью. Так вот, гроб. Это кучка высоколобных зануд, соющих нос куда не надо. То им увелич количество участковых, то проведи расследование случаев коррупции в политических и правоохранительных сферах. И этот сукин сын наставил на меня свою пушку, но я и попробовал откупиться. Куда там? Нашёл, кому сунуть отступные? Он даже хотел возбудить против меня дело за попытку дать взятку. Но он, слава богу, не судейский крючок. Да и статьи такой нет, о попытке подкупа частного лица. Хотя, может, и есть, если хорошенько разобраться. У нас на что угодно найдется статья, верно? О том, что он гробом руководит, я не знал. Зато мне было доподлинно известно, что он провернул на Уолл-стрите страшно выгодное дельце и, очевидно, решил, что старинные монеты — хорошее средство против инфляции. И он еще не расстался со своей коллекцией, ВЭС. Барилл тупо смотрел на меня. «Да, я этих Сандо Валей хорошо помню», продолжал я, наслаждаясь его растерянностью. «И они, наверное, меня не забыли. Само собой, мы виделись, когда меня загребли, но они еще притащились, когда меня к судье вызвали. Им вовсе не обязательно было приходить. Я ходатайство протолкнуло смягчение обвинения, и оно стоило известных усилий, не скрою. Очень ему это не понравилось». Хорошо, кто-то вовремя шепнул ему, что если ради каждого жулика созывать суд пьясяжных, тогда прощай правосудие. Сандоваль, -Ду думаю, и сам сообразил, что уж лучше так, чем никак. Всё меньше уголовников будет на воле разгуливать. Вот они и притащились, чтобы посмотреть, как я признаю себя виновным и как меня отправят на фабрику номерных знаков. Кроме того, присутствовать на торжестве справедливости Это ведь замечательная реклама для его гроба. Да и личное удовлетворение получаешь. Как никак он очень дорожил своими монетами. И а мысль, что кто-то может нарушить святость его домашнего очага, вообще приводила его в неистовство. Бырний она моложе его. Тогда ей лет 40 было. Теперь значит 45. Красивая женщина, ничего не скажешь, хотя подбородок выпячивала, чтобы придать себе решительный вид, не знаю зачем. Она не перекрасила волосы в эс. Я не говорил тебе, как её зовут. Не говорил, а жаль. Её имя вертится у меня на языке. Карла? Нет, и не Марла. Дарла? Что-то заставило меня внимательно посмотреть на Илли. Она все подалась вперёд и о чём-то сосредоточенно думала. Точно, Дарла Сандоваль, сказал я. Тебе что-нибудь говорит это имя Эли? Нет, ничего не говорит. По-моему, ты мне его раньше никогда не называл. А что? Просто так. Вес, почему бы тебе не позвонить Дарли? Мы условились, что она сама звонит мне. И всё-таки позвони, спроси, нужна ли ей шкатулка. Но у тебя же её нет. Он посмотрел на меня как всегда исскоса. Или есть? Ты меня совсем с толку сбил. Так она у тебя или нет? Нет. Я так и думал. Ты не верил, что шкатулка вообще существует. Значит, она осталась в квартире Флексверда. Ты её хоть видел? Нет, не видел. А в столе смотрел. Там такое старинное бюро стоит, с поднимающейся столешницей. Бюро-то стоит, и я его как следует обшарил, но никакой синей шкатулки не нашёл. Вот дерьмо! Снова выругался высли, и не подумал на этот раз извиниться перед Эли. Мне показалось, что она даже не слушала его. Наверное, что-то другое занимало её мысли. Всё понятно, шкатулка у них, сказал он. У кого у них? У тех, кто прикончил Флексворда. Ты никого не убивал и не уносил шкатулки. Значит, и первое, и второе сделал кто-то ещё, и сделано это ещё до того, как ты забрался в квартиру. Вот и вся история. Позвони Дарли. Какой смысл? Я знаю, где шкатулка, спокойно ответил я. Звони.